Глава 14. Он поднялся на высокую башню, рассматривал несметные полчища куявов, что прибывали и прибывали. Все располагались от города, особенно от городских врат подальше, опасаются внезапной вылазки артан. Но даже там трусливо копают рвы, насыпают валы, огораживаясь на ночь ямами-ловушками, вбитыми в землю кольями, множеством костров, что горят вплотную один к другому. На хмуром зеленоватом небе слабо тлел закат. Узкой полосой над темным краем земли. В лагере пламя костров стало ярче. Передовые отряды куявов подъезжали к стенам совсем близко. Осматривали деловито, искали уязвимые места. Придон видел их лица. Худые, прокаленные солнцем, почти артанские, даже горделивые. И в седлах эти всадники сидят с достоинством, а не с куявской мешковитостью. На их лицах. В плечах, обнаженных руках играют алые блики заката. С заходом солнца кожа потемнеет еще больше. Это настоящие воины. Все лето в седлах. Не отступятся. И волок осторожно поглядывает то на куявов, то на придона, сказал негромко. Эти просто так не уйдут. Но и мы не уйдем, ответил придон. Он всматривался в куявских всадников с жадным интересом. Новых наемников... Куявы набрать не могли. Все золото, все сокровища уже в руках Артан. Часть здесь, в Куябе, остальное успели вывести в Артанию. Визимайт поспособствовал, чтобы сразу же. Чувствовал, что будет вот так. «Наемники», — предположил Аргост, словно уловив его мысли. Придон покачал головой. «Нет, куявы. Такие воины?» «Значит, мы их чему-то научили», — сказал Придон с непонятным оттенком в голосе. Это куявы. Настоящие. Да, мы с них сбили по золоту. Свинство. Даже трусость сбили. Волок вскрикнул. Что там? Да как же они... Одного взгляда Придону хватило, чтобы понять, что сейчас случится перед воротами. Один из отрядов артанской молодежи, отправившись из Артании на свой страх и риск, удачно прошел все уже отвоеванные куявами земли, избежал стычек с большими массами войск, И вот скачет на усталых конях к городу Куябе, еще не понимая, что костры с четырех сторон города — это вовсе не артанские костры. «Коня!» — закричал Придон страшным голосом. Волок крикнул ему в спину. «Их уже не спасти!» Но сам бросился следом. Голова закружилась, пока несся по бесконечной винтовой лестнице, с разбега так часто задевая стену, что стер до крови, твердую и толстую, как подошва сапога, кожу на плече. Выскочил из башни в тот миг, когда Придон вскакивал в седло. К воротам бросились воины, вынимали засовы. Аргост закричал, чтобы подали коня, выхватил топор. Ворота распахнулись. Придон пустил коня в бешеный галоп. Аргост ринулся следом, а сзади загрохотали копыта сотни телохранителей. Хуявы тоже заторопились отрезать новоприбывших от города. Выехали на тяжелых конях. Выбегали и копьеносцы пешие воины в легких латах, лучники и пращники. Все в сумятице, спешки, толкаясь и мешая друг другу. Но их уже 10 к одному, а когда соприкоснутся, их будет сто на одного. Кровь вскипела от такой чудовищной подлости. Придон заорал дико, выхватил топоры и привстал в стременах, привлекая к себе внимание. Его заметили, поколебались. Потом кто-то закричал громко. «Придон! Это сам Придон!» Крики подхватили и вся ощетинившаяся копьями рать повернула в его сторону. «Итания!» — закричал он. «Итания!» Этот свирепый крик настолько был похож на боевой клич «Артания», что аргосты телохранители грянули мощно, дружно и без задержки. Земля дрогнула, уявы замерли в страхе, и в тот же миг герои обрушились на это трусливое стадо. Придон кричал в ярости, рубил, сёк, топтал, разметывал эти ничтожества, С широкого лезвия кровь уже не брызгала, а изливалась реками. Со всех сторон падали разрубленные тела. Он поворачивался молниеносно. Его лезвие успевало рассечь троих, прежде чем четвертый заносил меч. Но конь ломился вперед, топтал, бил копытами, дробя черепа. Со всех сторон крики и ржания. Рядом взлетало лезвие топора аргоста. Он пробивался вперед и все не мог опередить придона. А телохранители в ярости рубились стараясь обойти Придона и закрыть своими телами. Мир часто становился красным. Придон смахивал кровь, заливающую глаза, и рубился дальше. Потом вдруг остановился, как вкопанный. Придон в ярости замахнулся. Но это был Аргост. Он прокричал Придону прямо в лицо. «Назад! Те уже пробились к воротам!» «Я хочу драться!» — Прохрипел Придон и хотел повернуть коня. Но Аргост закричал люто. «Дурак! Они только пробились к воротам, но не прошли!» «Им надо помочь, там заслон!» Придон молча повернул коня. Телохранители, заметно поредевшие, тоже спешно поворачивали скакунов. Со стороны ворот Куябы слышались крики, звон оружия, а пыльное облако поднялось выше стены. Когда они уже разогнали коней, готовые ударить в спину окружившим отряд артанского пополнения, распахнулись ворота. Выметнулись конники со вскинутыми над головой топорами. Куявы оказались между молотом и наковальней, начали бросать оружие. Придон ударил в спину. Аргост и телохранители рубили молча. Дыхание ворвалось с хрипами. Сзади нарастал топот. На помощь куявам спешило все войско. Смяв куявов, новоприбывшие втянулись в распахнутые ворота. Аргост ухватил коня придона за узду и втащил в ворота. Он что-то кричал. Придон не слышал. Навалилась страшная слабость. Он ощутил, что задыхается. В глазах снова стало красно, а потом и вовсе потемнело. Он чувствовал, как его подхватили. В ушах противно зазвенело. Затем все стихло. Он провалился во тьму. В ушах снова тонко и противно зазвенело, а перед глазами чернота. рассеивалась медленно, нехотя. Проступили встревоженные лица. А камариный звон перешел в человеческие голоса. Он слабо повел головой. Над ним, расписанный драконами, свод его покоев. Он сам на ложе. В комнате поодаль тихо переговариваются волок и бочила. За столом Аснард, а на краешке ложа застыла в скорби Итания, бледная, с заплаканными глазами и мокрыми дорожками на щеках. «Итания!» — прошептал он. Она вздрогнула. Глаза счастливо заблестели. Одна рука метнулась к рту, удерживая вскрик, а пальцы второй он держал в своей ладони. Придон. Прошептала она. Мы уж думали, что ты. Вы, начальники, повернули к нему головы. Волок и Бачило подошли быстро. В глазах Волога был страх, что и Итания почудилось. Что с людьми? Прошептал Придон. Прибыло 800, сказал Аснард громко и четко. Правда, выехало из Артании 4000. Одну потеряли в боях, а пока пробивались сюда. Он умолк. В глазах была боль. Аснард закончил хмуро. «Ладно, что случилось, то случилось. Если бы Придон не бросился на помощь, погибли бы до одного. А так, восемьсот молодых жизней спасено. Правда, Придон спросил слабым голосом. «Что? Аргост тоже умер. Сразу за воротами. Узду твоего коня пришлось разрезать. Он так и не разжал пальцы». «Моя сотня?» — спросил Придон. Волок сказал тихо. «Ее больше нет. Ни один?» С тобой возвращалось 12, но они остановили коней по ту сторону ворот, иначе мы бы не закрыли ворота. А так куявы, с трудом одолев, успели только поцеловать замок, а их со стен в три ряда». Умолк смотрел на придона из-под лобья, хмурый и неподвижный, ожидая распоряжений. Придон прошептал «Что с войском куявов?» а Снарт ответил угрюмо «Все еще растет» всей массой на столицу, как будто где-то в горах озеро прорвало. Если будет идти как шло, то дня через три этот вал просто перехлестнет наши стены. Дверь без скрипа отворилась. Неслышно вошел Визимайт. Придон заскрипел зубами. По лбу пробежали крупные капли пота. Веки опустились. Аснарт решил, что царь впал в забытье. Но губы Придона дрогнули. Все услышали шепот. «Меч!» Аснарт насторожился. «Что? Взять меч? Может быть, топор?» Визимайт покачал головой. «Бредит. Он сейчас и перышко не поднимет». «Меч!» — донесся прерывающийся шепот. «Меч Хорса!» Волхв и воевода переглянулись. Визимайт сказал в сомнении. «Ты вроде бы не брал его ни разу». «Боюсь», — ответил Придон Сипла. «Время пришло». И Таня в страхе смотрела, как они подтащили стол вплотную к ложу. Придон попробовал поднять руку, не смог. Аснард взял его в руку и положил пальцами на рукоять меча. Придон напрягся, лицо исказилось, на лбу вздулись жилы. Пальцы сомкнулись на рифленой рукояти. Блеснула узкая полоска, выдвигаемой из ножен стали. Нет, не стали, из ножен выходил отвердевший солнечный свет. Придон, сцепив зубы почти теряя сознание от чудовищных усилий, тащил и тащил меч из ножен, и уже когда сужающееся острие покинуло ножны, он ощутил, что теряет сознание. Но вместо черноты в мозг хлынул поток ослепительного света. Он вспомнил каждый день своей жизни, каждое слово, сказанное или услышанное им. Мозг дрожал от жажды все понять и постичь, а тело едва не взорвалось от прилива нечеловеческой мощи. Он закричал. Судорога прошла по телу. Аснард и Визимайт невольно попятились, когда Придон одним прыжком оказался на полу. В правой руке полыхает неземным светом меч, кулак левой руки в недоумении сжимал и разжимал перед глазами. Нет следа от ран, как все тело свободно не только от ран, но не осталось даже шрамов. Аснард с шумом выпустил запертое в груди дыхание. «Придон, ты все-таки уцелел». — А про этот меч такие страсти рассказывали, — добавил Визимайт. Он с изумлением смотрел на Придона. — Ты как? Я чую, на тебе не только раны затянулись. Придон вскинул меч над головой, разгоняя полумрак. Глаза расширились, он неотрывно смотрел на противоположную стену. Аснард быстро оглянулся, сам хватаясь за кинжал, но там было пусто. — Ты ничего не видишь? — спросил Придон. — Нет, — ответил Аснард настороженно. «А что я должен увидеть?» Руки с рукояти кинжала он не убирал. Ноздри дергались, пробуя воздух. Придон помедлил. Голос его дрогнул. «Да так!» — почудилось. «Прости, Аснард, я все еще слаб. Отдохну!» Аснард все еще таращил глаза. Визимаят схватил воеводу за локоть. «Отдыхай, Придон, заглянем попозже!» Когда они вышли, Аснард спросил настороженно. «Как думаешь, что он увидел?» Визимайт оглянулся на дверь, буркнул, понизив голос. «На голой стене?» «На голой», — ответил Аснард раздраженно. «На стене, не виляй». «То, что видим», — сказал невесело Визимайт, «когда в руке яркий факел». «Но мы ж не видели». «Так и у него был не факел». После их ухода Придон в задумчивости осмотрел, не щурясь, пылающее лезвие, сунул в ножны. В огромном помещении сразу померкло. И Таня прерывисто вздохнула. На Придон с изумлением и страхом. «Придон, почему так? Ты же сказал, что отныне ты бессмертен, и что никто даже не может тебя ранить, если ты сам не... Ты сказал, что мои дяди тебя ранили, потому что ты чувствовал вину передо мной, и ты сам хотел умереть. Но почему сейчас?» Он скривил губы в горькой усмешке, ножны с мечом держал в обеих руках, словно не зная, отбросить ли в угол, или же прицепить к перевязи и перебросить за спину. Меч Хорса. Хотя при чем здесь Хорс? С этим пылающим мечом Азазель когда-то у ворот райского сада. Азазель ушел, но в мече его часть. И Таня, я сказал правду. Но я еще не знал, что буду чувствовать. Где-то глубоко внутри себя, вину и перед куявами. Уж такого бы никогда не подумал. Но вот теперь, клянусь, из этого меча в меня вошла часть души того, кто им обладал первым. «И теперь я в самом деле навеки неуязвим и бессмертен!» Он умолк, и Таня переспросила. «У этого меча была душа?» Он кивнул. Улыбка стала совсем вымученной. «Да, хотя он сам что-то вроде души. Крохотной части души того, высшего. Я не могу объяснить тебе Итания. Я сам не могу объяснить даже тебе. Слишком сложно, понимаешь? Да и надо ли объяснять?» она сказала с грустью. «Но с тобой произошло что-то помимо заживления этих страшных ран». «Увы», — ответил он горько, — «да». «Это страшно. Однако я бы не хотел, чтобы такое зажило». Она отшатнулась. Он был страшен. Глаза невидящие смотрели в пространство. На его лице отразилось смятение. От выступил на лбу. Придон зашатался. Сел. Рука его поднялась рывками, а пот стер с таким усилием, будто двигал гору. «Нет», — выговорил он наконец, — «я не хочу туда заглядывать. Сейчас. Я люблю тебя и Тани. У нас мало времени. Я хочу, чтобы оно все было только нашим». Ночами лужи застывали. Подергивались тонкой хрустящей пленкой льда, что звонко лопалось под ногами. Земля окаменела, а блестящие рытвины, словно политые маслом, превратились в камень. Последние жалкие стебли трав пожухли, почернели и прижались к земле, стараясь своим телом укрыть хотя бы корни. Непрерывно дул несильный, но холодный северный ветер, нагоняя серые тучи, что в конце концов затянули небо от края и до края. По утрам нередко с неба срывался мелкий снег, но чаще всего таял еще в воздухе. Еще одно мощное куявское войско подошло к городу и расположилось в виду городских стен, но в некотором отдалении не смешиваясь с остальными частями. И хотя сил вроде бы немало, но в куявском стане витало ощущение, что если артанский гарнизон выведет несокрушимый придон, то с войском булатногрудого героя не справится никому. Во все концы куяви помчались гонцы, созывая на последний, возможно, бой. Если арта не потеряют куяву, то им больше ничего не останется защищать. И куяви будет освобождена. Простояли так неделю, За это время куявское войско увеличилось на треть за счет ополчения из простонародья, крестьян и беглых разбойников. Щецены клен сумели прислать гонцов, что подойти к куябе не могут. Войска обескровлены, измучены. В сторону Куябы двигается возникшее прямо на месте крепкое куявское войско. Они всеми силами его сдерживают, разрушают перед ним мосты и гати. При каждой возможности дают бой, но куявы продвигаются тупо, упорно впервые не считаясь с огромными потерями. Вдали от Куябы застряли с сильными отрядами Радамант и Замча. Они пытались открыть дороги, ведущие из Артании. Куявы везде разослали быстро растущие полки, стараясь не пропустить свежих сил артанских искателей славы. Теперь, когда Куяба так близка и соблазнительно доступна, Куявы уже в бешенстве смотрели на неприступные стены. Хорошо видно Артан. Спокойные и уверенно прохаживаются по верху стены. Чернеют огромные чаны, кипятят смолу. Можно рассмотреть груды тяжелых булыжников. Все это посыплется на головы осаждающих. На вершинах башен суетятся мастера. Нацеливают огромные самострелы, способные посылать стрелы с копье размером. Такие летят в пятеро дальше и способны пробить вала насквозь. Вот еще видно катапульты. Эти швыряют каменные глыбы далеко и точно. Придон редко поднимался на городскую стену. На башне вообще как будто брезговал. Помнил, что лучшая защита — доблесть, а не стены. А теперь арта, они отсиживаются за стенами и не чувствуют в этом ничего зазорного. Сегодня он поднялся, оставив телохранителей внизу, скрестил руки на груди и вперил неподвижный взгляд в далекую россыпь костров. Визимайт приблизился, с беспокойством посматривая на юного и так быстро взрослеющего царя. Придон смотрел в затянутое тучами небо без всякой ненависти хотя сейчас там, за тучами, прячутся ненавистные отвратительные чудовища, холодные крылатые ящерицы непомерных размеров. Драконы взлетают поочередно, но тучи им мешают точно так же, как Миревою и Франку, Огневцу и Верену. Одни не видят, что делается в городе, а другие не успевают прицелиться в изредка мелькающие силуэты. Визимайт остановился рядом и, глядя, как и придон, на красновато-оранжевую россыпь проронил. «Здесь осталось только два дракона. Не знаю, сколько еще в долине Игильда, с теми справится Аснард, а здесь два. Если их убить, драконы перестанут ужасать мир. Одна из задач Артан будет выполнена». Придон ответил, не шевеля лицом и едва двигая губами. «Творец мог бы их стереть с лица земли одним пальцем». «Творец, создав нас, — сказал Визимайт строго, — перестал что-либо делать сам. Теперь все его дела обязаны продолжать мы». «Даже волки и медведи, что задирают сельский скот, — создание Творца». «Но ни драконы, ни гарпии, ни инистые великаны, ни гномы или эльфы». Придон кивнул, но лицо оставалось безразличным, а голос прозвучал вяло. «Да, да, они — порождение тех изгнанных ангелов, что восстали против Творца». «Не восстали», — возразил Визимайт. «Все в мире делается по его воле, так что против его воли восстать нельзя». Но Творец позволил тем, кто был с ним не согласен. Понял?» Придон покачал головой. «Если честно, то нет. Зачем это было нужно? Ну, облекаться плотью и спускаться на землю?» Визимает поморщился. «Забыл свою молодость? Всегда кажется, что на месте родителей сумел бы умнее и лучше. А эти двести удальцов решили утереть старику нос, показать как надо. Вот и показали. Старость прежде всего мудрость». Он знал, что зов плоти чудовищно силен, и обуздывать ее нужно терпеливо. А эти сразу же попались в по ловушку, сперва вступив в связь с женщинами, а потом и вовсе... Что вовсе? Понимаешь, ангелы, облегшись плотью, уже не могли из нее выйти, но все-таки умели ее менять, и они пользовались своим умением. Один в облике коня овладел одной красавицей, и у той родился крылатый пегий конь. Потом в облике лебедя овладел другой красавицей. Та снесла яйца, из которых родились поочередно сперва самая красивая женщина той страны, затем два брата-близнеца, а потом и вовсе многоногая змея. В облике быка владел другой красавицей, увез через океан, вернее, повез, но по дороге она утопла. Это от них, падших частиц Творца, пошли среди людей куявские непотребства, как то мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, те и другие с животными – У них не было тех нравственных законов, каких уже придерживались люди. Наверное, первыми эти законы все-таки приняли Артане, так что и в непотребствах виноваты они, первые. И от этого на свет появились не просто звери, тех создал Творец, а именно твари. Твари, чудовищной мощи, ловкости и даже знающие магию. Их назвали драконами, гарпиями, оборотнями, людьми ночи, духами леса, степи, и гор. Ну а самые долгоживущие из них, или даже бессмертные, стали богами. «Потом те, первые, ушли. Сами?» Визимает пожал плечами. «Никто не знает. Возможно, их истребили набравшие мощи существа, ставшие богами». Придон подумал, покачал головой. «Нет. Что нет?» «Как не могут нас истребить, скажем, пара жуков, так и богам не равняться с первыми, ну, которые восставшие ангелы». В голове молодого царя была жуткая убежденность. Лицо на мгновение полыхнуло неземным светом, затем застыло, но в глазах еще оставались искры огня, который был еще до создания земли и всего сущего. Визимайт сказал осторожно. «Придон, я никогда тебя не спрашивал, но ты знаешь о том мире очень много, однако ты не из тех, кто гнет спину за книгами». «Верно, Визимайт», — ответил Придон глухо, — «но мы должны смотреть вперед». «Одно хорошо, мы перебили здесь всех магов и колдунов, а по всей Куяви их не так уж и много. Так что стены Куябы, надеюсь, они не обрушат. Мы красиво сюда пришли, красиво и уйдем. В небесные чертоги, где нам уже уготованы места. Не выполнив предначертания, Придон сказал непривычно мягко, не выполним мы, выполнят наши внуки. Артания будет вечно, по крайней мере, артанскость. Наш артанский дух». Наша вера, наша доблесть, наша честь и достоинство. Визимайт посмотрел в ночь на далекие бесчисленные костры. Их столько, и уходят за горизонт, что почудилось, будто звездное небо опустилось на землю. Что можем выполнить мы, сказал он сухо, должны выполнять мы, а не кивать на потомков. Последних на земле драконов уничтожит Аснард, если уже не уничтожил. Мы уничтожили колдунов, магов и чародеев, но остался еще один город, который мы не взяли. «Да-да, Куявия захвачена вся, но в перечне взятых городов нет знаменитого Радстана, второй столицы Куявии. Там собраны самые сильные колдуны. Они укрыли свой город чарами. Наши отряды проходили мимо, не замечая». Придон посмотрел в его суровое лицо, понял, кивнул. «Отпускаю, Визимайт. Не боись, мы справимся. А если нет, то мы ведь славно жили, верно? Мы не запятнали себя?» Визимайт крепко-крепко обнял его. Так стояли некоторое время, чувствуя горечь разлуки, возможно, навсегда. Визимайт отступил на шаг. Глаза вспыхнули жарким пламенем. Пошел нестерпимый жар. Придон закрыл лицо ладонью, а когда отнял, на месте Визимайта кружился маленький смерч. И только оставалось ощущение его твердых ладоней на плечах.